а не на миссис Андервуд. Миссис Андервуд написала на доске «А равно шестнадцать». «Мисс Кросс», — сказала она, обернувшись. «Будьте добры, объясните нам, что это значит». «Это значит, что «А равно шестнадцати», — ответила Сандра. Тем временем белка носилась туда-сюда по траве, распушив свой хвост.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 «Восемь плюс восемь!» – выпалил он. «Объясните!» «Мне кажется, что это...» – Билли заерзал. Его пальцы суетливо ощупывали неровности парт, на которой было нацарапано дерьмо Томми-73. «Видите ли, если добавить к восьми восемь, то это значит...» «Не хотите ли воспользоваться моим справочником?»